Девушка, девушка, я вас где-то видел. Где-то я вас видел. Mm -hmm. А, вспомнил, на банке с тусонкой. Mm -hmm. mm -hmm. На привале отдыхают три охотника. А вот у меня собака такая умная! Когда хочешь, я ей ни слова не говорю! Все собака понимает, а? И он и дичь приносит, и патроны даже, когда закончит его вот как! Это что? У меня вот до чего умная! Без слов все понимает! И дичь на лету ловит, и патроны приносит, и рузьё, и костер разыгает, и обед готовит! А вот, а вот у меня вообще умнющая! Вот, бывает, я ей скажу! Ну ты идешь ко мне или нет, а? а? она вот умница. То идёт ко мне, то нет. <ролевые> <ролевые> Куда за ребёнок удивляется? А, вспомнил, на банке с тусонкой. Ну ты идешь ко мне или нет, а? не папа римский? Пошел! А он мне нет, говорит, Рассказывает бывалый водитель. 한, вот у меня был случай. Мотор рассказал, и все. Я уже ему и цветы, и шампанское, и ресторан. А он мне нет, ,04. я бензонасос из армии жду. <highlighter> Вы знаете, у моего мозга серьезный какой то расстройство психики, понимаете? Mm -hmm. Иногда я те сами ему что-то рассказываю, рассказываю, говорю, говорю, говорю, говорю, а потом он, потом оказывается, что он вообще меня не слышал! Ни слова, понимаете? Mm -hmm. Это вот что за болезнь такая, вот что-то серьёзное такое, а? Ну, скажи да. это не болезнь, улазаемая, это дар бозы. ла ла ла ла снова нечем заняться. ла ла ла ла бы И обеду, я решил прогуляться. Дорогой, завтра твой день рождения. Да. Я, я сделаю тебя самым-самым счастливым человеком на Земле. Спасибо, дорогая. Мне будет тебя очень не хватать.